«Ну, разве только за то, чтобы вы совсем перестали пить. Хочу перед вами извиниться, Лони. Я по поводу нашей восхитительной кинозвезды. Ха -ха. Думаю, всей доброты, какая есть на свете, не хватит, чтобы смягчить ее черство и сердце. Семя упадет на бесплодную почву? Пожалуй, да. Покаяние и спасение чужды нашей прекрасной Джудит». «Ничего не могу сказать по этому поводу. Знаю лишь одно. Глядя на нее, думаешь, сколько повсюду зла. Аминь отозвался, но не сделав глоток. Но не следует забывать притчу о заблудшей овце и блудном свине. Окончательно пропащих людей не бывает. Пожалуй, желаю вам удачи в наставлении ее на путь праведный». Не думаю, что у вас будет много соперников. Чем же объяснить, что одна женщина так не похожа на двух остальных? Вы имеете в виду Мэри Стюарт и маленькую Мэри? Славные девочки, славные. Даже я, старый маразматик, люблю их. Какие милые дети. И они не способны причинить зло. Никогда. Ну, легко сказать. Если бы они находились в состоянии алкогольного опьянения... Что-что? Искренне возмутился салоне. «О чем вы говорите?» «Ну, такое просто немыслимо, дорогой мой. А если бы это был двойной джин, Бросьте чепуху молоть. Мы же говорим о влиянии алкоголя, а не сладкой водички на младенца. И, по-вашему, не было бы никакого вреда, если бы одна из них попросила глоточек?» «Конечно», — искренне удивился Лони. К чему это вы клоните, дружище? А к тому. Интересно знать, почему вы, накачиваясь целый день, набросились на Мари Стюарт, когда та попросила глоточек Бренди, Словно при замедленной съемке, поставив на стол бутылку и стакан, Лонни с трудом поднялся. Вид у старика был усталый и жалкий. Когда вы вошли, я сразу смекнул, что к чему, с тоской в голосе, Произнес он едва слышно. С самого начала вы хотели задать мне этот вопрос. Он покачал головой и, не глядя на меня, добавил, а я думал, вы мне друг. И с этими словами, не твердой походкой вышел. Глава 8 Северо-западная часть бухты Сорханна, где встал на якорь траулер, находится менее чем в трех милях к северо-востоку от южной конечности Медвежьего. Сама бухта вытянутая в виде буквы «У», чуть больше тысячи ярдов по линии «Ост-Вест» и с милю по линии «Норд-Зюит» с юга имеет выход. Восточный рукав бухты начинается от небольшого полуострова длиной ярдов 300, за которым простирается участок воды ярдов в 200, где разбросано множество мелких островов, за которыми тянется остров побольше под названием Макель, узкий и длинный, протянувшийся на полмили в сторону южного мыса Роалквам. Суша к северу и югу неизменная, к западу довольно круто поднимается вверх, нигде не превышая высоты небольшой вершины в 120 метров, расположенной в середине бухты. Тут не увидишь горделевых утесов Хамбергфеоля, или птичьего хребта, расположенных южнее. Суша здесь была покрыта снегом, особенно глубоким на северных склонах холмов и в долинах, где его не успевало растопить катящееся низко над горизонтом солнца. Сор Хамна не только лучшее, но по существу и единственное на Медвежьем острове место, пригодное для якорной стоянки. Когда с веста дует ветер, Суда надежно защищены. Немногим хуже защищены они от северного ветра. При островых ветрах корабли также находятся в сравнительной безопасности, очутясь между мысом кап и островом Макель. Если же ветер усилится, то на худой конец всегда можно подойти к острову поближе. Зато при южном ветре судно оказывается во власти разбушевавшегося моря баринца вот почему разгрузка шла с такой лихорадочной поспешностью уже при нашем приближении ветер поворачивавший в течение последних полутора суток по часовой стрелке стал увеличивать свое круговое перемещение и когда мы пришвартовались он дул с оста теперь его направление изменилось на ост зюет остовое Ветер крепчал, и судно начало ощущать его воздействие. Стоя на якоре «Морнинг Роуз», смогла бы с успехом переждать шторм, но беда в том, что судно не стояло на якоре, а было пришвартовано к полуразрушенному пирсу, сложенному из известняка. Ни металлические, ни деревянные конструкции не выдержали бы ударов волн. Пирс был построен в начале века Лернером и Немецким Рыболовецким Союзом и отремонтирован, если это можно назвать ремонтом, научной экспедицией, работавшей по программе Международного Геофизического Года. В начале пирс имел форму буквы «Т», но левая часть горизонтали почти исчезла, а южная сторона центральной секции, соединявшейся с берегом, была значительно повреждена. Именно об эту полуразрушенную часть пирса где было опасно находиться, и начала колотить наш траулер. Не помогали ни кранцы из кусков мягкой древесины, ни автомобильные покрышки. При ударах судна пирс моряки, работавшие на верхней палубе, чтобы не упасть, хватались за любой подходящий предмет. На обшивке судна оставались лишь царапины, да едва заметные вмятины, ведь траулеры отличаются особой прочностью. Зато причалу доставалось. Через определенные промежутки времени от пирса отваливались каменные глыбы и падали в воду. И поскольку на причале находилось почти все наше горючее продовольствие и оснащение, подобное зрелище не очень-то нас радовало. Вначале, когда судно ошвартовалось незадолго до полудня, разгрузка шла довольно быстро. Лишь с шавками мисс Хейнс пришлось повозиться, огрызаясь, то глядя укусит. Не успел траулер подойти к причалу, как на воду спустили рабочую шлюпку, а следом за ней четырехметровый катерок с подвесным мотором.